Глава четвертая. «А в этом что-то есть?» или «По морям, по волнам?» 1. Распечатав конверт, который пролежал у него в столении не один год, Джон Лейн, маленький человечек с брюшком и седой бородкой, в клетчатом, ловко сидящем твидовом пиджачке, прочел первые два слова заглавия «Таинственное происшествие» и потерял к рукописи всякий интерес. Однако на следующий день, прежде чем возвращать происшествие очередному графоману, подумал, не все же издавать Оскар Уальдов и прочих декадентов. Надо бы что-то остросюжетное, увлекательное, с интригой. Надел очки, раскрыл рукопись и зачитался. Прочел роман на одном дыхании, и вот, не прошло и нескольких дней, а в дверях его кабинета уже стояла высокая стройная дама лет тридцати со странным именем Агата Кристи. Стоит и от волнения теребит в руках белую сумочку и смотрит по сторонам, куда бы сесть. Стулья, кресло, диван — все завалено книгами, журналами, газетами, бумагами, папками. Без церемона, смахнув горку книг со стула, Лейну садил Агату и, ткнув пальцем в сторону ее рукописи, произнес обнадеживающее «А в этом что-то есть». Потом, однако, взял себя в руки, и чтобы сочинительница таинственного происшествия особенно не загордилась, принялся, отбивая для пущей важности мелкую дробь крышке письменного стола, рассказывать миссис Кристи, что он идет на очень большой риск, и что мнения внутренних рецензентов разделились и... Надо будет еще поработать. Последнюю главу, где действие происходит в суде, придется переписать от начала до конца. Это не составит большого труда. Не успела Агата произнести эти слова, как Лейн выдвинул ящик стола и извлек из его необъятных недр уже подготовленный контракт. Выход книги конец 1920 года. Тираж 2000. Роялти с экземпляров проданных сверх тиража 10%. Плюс 50% за журнальные публикации. Про аванс обязательное условие каждого договора. Ни слова. Гонорар 25 фунтов. Даже для начинающего автора смехотворен. Одним словом, ubodlichkeit права. У Агаты Кристи обязанности. Услышала Агата только первую фразу. Выход книги, конец 1920 года. И, выхватив из сумочки авторучку, мгновенно, не читая, не дай бог Лейн раздумает, подписала кабальный договор, который директор издательства двумя пальцами, приподнявшись над столом, вежливо ей пододвинул. Все остальные пункты договора, Автор обезуется, как у Булгакова, в том числе и тот, где говорилось, что издательство принадлежит неотъемлемое право на издание последующих пяти книг Миссис Кристи, не имели для нее ровным счетом никакого значения. Домой Агата шла пританцовывая. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не кидаться к прохожим, не рассказывать им о своем успехе. Арчи отреагировал, как и следовало ожидать, сдержанно. Однако предложил отметить, и в тот же вечер мистер и миссис Кристи отправились в Шеппердсбуш, в недавно открывшийся Пале-де-Донс, послушать джаз, распить бутылку шампанского и потанцевать. без следующий день начинающая сочинительница просидела над последней главой, все, как ей было велено, переписала, последнюю главу издания суда перенесла в библиотеку, а спустя несколько месяцев В декабре 1920 года «Происшествие» вышло сперва в еженедельном лондонском журнале Weekly Times и одновременно в Америке, а месяцем позже, в январе 1921, в Англии. Единственный недостаток этой великолепной истории отозвалось на журнальную публикацию романа The Times Literary Supplement в том, что ее автор, пожалуй, даже излишне изобретательный. Похвала Телес, спору нет, дорогого стоит. Но еще дороже стоила похвала мужа, который раньше к писаниям Агаты относился совершенно безучастно. Но тут, как видно, сообразив, что если жена будет печататься и впредь, можно будет неплохо заработать, в один прекрасный день, это было уже летом 21 года, вдруг заявил, а почему бы тебе и в самом деле не написать еще одну книжку? и применил шантаж. «Мой ангел, ты же хочешь сохранить Эшфилд?» Слово супруга — закон. И Агата, всегда старавшаяся во всем угождать близким, и матери, происшествие посвящено ей, и сестре, и, конечно же, Арчи, вновь садится за письменный стол. К своим литературным опытам она, несмотря на успех таинственного происшествия, по-прежнему относится с прохладцей. В таинственном противнике и происшествие таинственное, и противник таинственный, в следующем детективе, а лучше сказать триллере «Эркюля Пуаро и капитана Гастингса, его друга, ученика и ассистента, сменила сладкая парочка Тапенс Каули и ее друг детства Томми Берсфорд. Томи и Таппенс приходит на помощь Джейн Финн, у которой некий загадочный, подосланный большевиками преступник, пытается выкрасть секретные документы. Лейн не скрывал своего разочарования. Он напомнил Агате, что Бодли Хэд интересует детективы, а не триллеры или шпионские романы. Однако противника, в полном соответствии с договором, в январе 2022 -го года все же напечатал и не ошибся. Продавался противник, «Лучшее происшествие». The Times Literary Supplement назвал роман столь же занятным, сколь и оригинальным. А главный редактор The Sketch Брюс Ингрэм заказывает Агате рассказы с участием Паро для своего журнала. Агате бы радоваться, но ей сейчас не до литературы. Во-первых, Кристи переезжает из квартиры на первом этаже в квартиру, более благоустроенную на четвертом и Агата принимается, вот что она любит больше всего — вид семейное гнездышко. Переклеивает обои в ванной, перекрашивает стены в гостиной, в комнате Розалинды — дочь по-прежнему большую часть времени проводит у тетки — рисует на стенах и потолке носорогов и жирафов. Во-вторых, спустя без малого двадцать лет в Англии объявляется Монти. Все это время он без дела не сидел, разбазарил отцовское наследство, охотился на слонов и занимался фермерством в Кении, перебрался в Уганду, оттуда в Индию, воевал в составе королевской африканской пехоты, чудом не попал под трибунал, был ранен. Объявляется и не один, а с двухметровым чернокожим слугой по имени Шебани, который называет Монти, что бы это ни значило, Бвана. Бвана вместе с неразлучным Шибани поселяется у матери в Эшфилде, буянит ночью напролет, а утром, едва протрезвев, стреляет к ужасу соседей из пистолета в открытое окно и громко сквернословит. Прошел даже слух, будто Монти Миллер — наркоман и подсел на героин. Когда соседи после очередной пальбы вызвали таки полицию, Монти, в чувстве юмора ему не откажешь, заявил, «Да, был грех, но я стреляю, чтобы не потерять форму». Когда Шибани, нет места лучше дома, как говорят англичане, вернулся в Африку, Агата и Медж скинулись, приобрели за 800 фунтов небольшой коттедж в Дартмуре и поселили там неугомонного братца с пожилой, благочинной экономкой, вдовой местного врача, который ухаживал за Монти как за ребенком. Южному человеку, однако, Был вреден север, и старшая сестра, которой он не уставал жаловаться на холод, дождь и сырость, со временем переселила его в пансион на юге Франции, где он в конце 20-х годов, сидя в кафе на пляже, внезапно умрет от кровоизлияния в мозг. И, наконец, в-третьих, Арчи приглашают в качестве финансового консультанта принять участие в подготовке грандиозной выставки империи намеченный в Лондоне на 1924 год, и отправится в Турне по странам Содружества. Агата едет с ним. Вознаграждение нешуточное — тысяча фунтов, и на всем готовом. Продлится путешествие почти год, с января по декабрь 1922, и удовольствие ни Агате, ни Арчи против ожидания не доставит. Впечатлений от пребывания в Южной Африке, Австралии, Тасмании, на Гавайских островах, Новой Зеландии и Канаде, разумеется, масса, но с руководителем проекта майором Белчером ужиться было трудно. У Белчера, человека не глупого и способного, хотя и не слишком эффективного, скверный характер, он вспыльчив, властолюбив, амбициозен. Вечно всем недоволен, агрессивен, чуть что впадает в истерику и последними словами поносит слуг официантов, подчиненных и в первую очередь представителей принимающей стороны, которые, на его взгляд, не уделяют ему должного внимания. Больше всего достается его секретарю Фрэнсису Бейтсу, молодому, долговязому неврастенику влетает и другим членам делегации, в том числе и Чите Кристи. Чувство юмора Агати в этом турне очень пригодилось. Чтобы в этом убедиться, приведем отрывки из ее путевого дневника. 2. 18 января 1922 года. Перед отъездом Белчер побывал на приеме у короля. Его Величество дарит ему в дорогу, Две связки фазанов из королевских владений. 19 января в Таймс фотографии нашей делегации на вокзале В Фотографии перепутаны. Под моей значится имя Сильвии, дочери мистера Хайема, коммерсанта. Вместе с ним едут его жена, дочь и собака. Фотография же Сильвии подписана моим именем. Как-то это скажется на нашем путешествии. За несколько дней до Мадейры. Мне стало совсем не в моготу, рвало не переставая. Чего я только не пробовала. От шампанского до бренди с печеньем, а еще соления Меня знобило, дрожали руки и ноги. Арчи привел врача, тот дал мне чайную ложку какого-то раствора, хлороформ, и велел в сутки ничего в рот не брать, а потом пить говяжий бульон «Бренд». Когда мы приплыли на Мадейру... Арчи уложил меня на палубе и целый день поил этим отваром. А я чуть не плакала. Я ведь и представить себе не могла, что Мадейра так хороша. Вчера устроили на корабле балмаскарад. Я оделась вакханкой, а Белчер чио, -Чио -сан. Костюм он позаимствовал корабельного парикмахера и получил за него первый приз. В тот же день мы с всеобщему изумлению выбили из игры двух бельгийцев. Они целый день тренировались кидать кольца в цель, отчего настроили против себя всех пассажиров. 6 февраля. Сошли на берег в Кейптауне. Изумительная природа. Дома утопают в цветах. Голубых, розовато-лиловых, живые изгороди из боярышника, под столовой горой аппетитные персиковые деревья и ослепительное солнце, и серфинг. 8 февраля. Как только выдавалось свободное время, мы с Арчи ездили в Маузенберг, в Фишхук, на белый песчаный пляж со всех сторон, окруженный горами. Ничего общего с торки. Кабинок для переодевания ни одной. Какой-то парень предложил нам переодеться в своей хибаре. После серфинга плавать неинтересно. Купим себе легкие гнутые доски, которые тебя слушаются и не бьют по ногам, и овладеем этим искусством в совершенстве. Пелчер в очередной раз вышел из себя, жалуется, что африканские персики никуда не годятся, страдает от септической лихорадки. Доктор велит ему лежать, а он ни в какую, нет, говорит времени. Каждая минута на счету. Бейтс забыл купить ему карболку и у него распухла нога, мучается весь день. Еда в гостинице не приведи Господь. Доктор велел ему пить за ужином не больше одной порции виски содовой. Вчера вечером Бейтсу туго пришлось. Белчер спустил на него собак. Бедняга Бейтс перед отъездом из Англии, который он покидал впервые, его убедили, что ему грозит смертельная опасность, и живым он не вернется. Он так напугался, что в тот же день застраховал свою жизнь. Как мы только над ним не потешались. Вчера послали ему фотографию гадюки и предупреждение от общества защиты путешественников, после чего Бейтс часами изучал телефонную книгу и никак не мог взять в толк, почему в ней нет адреса этого общества. Развлекаюсь. Ходила на прием во дворец архиепископа и выглядела, если верить светской хронике, очень недурно была на открытии сессии парламента в гостях у герцога Канаутского на завтраке в Доме правительства. Белчер и Арчи обхаживали принцессу и изо всех сил поднимали ей настроение. Белчер в сотый раз рассказал ей, как охотился на львов. Оказалось, что принцесса и Арчи — родственные души, и он и она терпеть не могут рано вставать и не в состоянии запомнить, как кого зовут. В связи с чем Арчи со смехом заметил, «Притом, сколько у вас светских обязательств, ваше высочество, это серьезное упущение». Кейптаунский музей выше всяких похвал. Какие там наскальные рисунки. Какая коллекция черепов, о которых директор музея может говорить часами. Огромное впечатление. Вчера вечером. Грандиозный скандал. Правительство выдало нам три железнодорожных билета в салон-вагоне, но Родезия заортачилась и отказалась спускать наш вагон бесплатно, потребовав с нас фартинг за милю, что обошлось бы нам 140 фунтов. И вся наша затея пошла прахом. Ультиматум доставили вчера, поздно вечером. Белчер пришел в неописуемую ярость и во всеуслышание заявив, что на железной дороге творится черт знает что, принялся диктовать Бейтсу грозные телеграммы. Не успевал Бейтс вернуться с почты, куда каждый час ездил на такси, как у Белчера возникали новые идеи, одна другой хлеще, и телеграммы посылались вновь. Арчи в поте лица уже в десятый раз меняет наш маршрут, И теперь мы во вторник отплываем на британцев в Дурбан, а оттуда в Трансуале. Днем позже. Родезия сдалась. Куда и когда ехать, выбираем сами. Белчер их додавил. В очередной раз меняем маршрут. Сначала Дурбан, потом Родезия. Успеть бы к 7 апреля на Эней. В результате Арчи уплыл на британца без меня. Поднялся сильнейший юго-восточный ветер, и я решила не рисковать. Поеду с Белчером и Пейцем на поезде в приторию. Жара стоит неслыханная. Столовая гора раскалилась докрасно, дышишь горячей пылью. Первая ночь в поезде прошла сносно. Утром, когда я проснулась, мы были в кароу. Сплошная пыль, камни, крошечные кусты и низкие холмы. Вид диковатый и какой-то необитаемый. Есть во всем этом, однако, что-то привлекательное. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. В поезде, как в печке. Мы с Белчером целый день играли в пикет и пили лимонный сок стакан за стаканом. Покидая Киптаун, Белчер пребывал в превосходном настроении. Но в Блумфонтейне генерал Херцог наотрез отказался с ним встретиться, И настроение у Белчера испортилось. А тут еще переводной вексель пришел не по-английски, а по-голландски. Несчастный Бейтс чуть было не поплатился за это жизнью. В припадке ярости Белчер заявил своему секретарю, что тот уволен и может возвращаться в Саутгемптон завтра же, первым пароходом. Пока же верховный главнокомандующий отправил Бейтса с глаз долой к нам, Сарчи, в Йоханнесбург и в Родезию, и объявил, что сам он в Родезию не едет ни под каким видом. Что я там потерял? И возвращается на британцев в Кейптаун, откуда отплывает в Австралию, на Сафокле, если успеет. Мы с Арчи боимся, что не успеет, и тогда нам придется плыть вместе с ним на инее. В Гермистоне нам вручили телеграмму от торгового уполномоченного, где говорилось, что в Йоханнесбурге неспокойно, и он встретит нас на вокзале и отправит в Приторию, где все готово к нашему приезду. Сегодня, — сказал он, — все гостиницы в городе закрыты, бастуют официанты, коридорные и прислуга. В городе нет ни мяса, ни хлеба, булочники — тоже не работают, бастующие останавливают такси и высаживают водителей. На улицах взрываются ручные гранаты. Сегодня в Йоханнесбурге вели комендантский час, закрыты все бары. Нет ничего глупее, чем в возникших обстоятельствах вести переговоры о выставке Содружества, которая состоится не раньше, чем через два года. Как бы то ни было, во вторник мы едем в Родезию, и должны постараться сделать все, что в наших силах. Говорят, что поезда будут ходить. В притории пока тихо. Едем с Арчи из Родезии через Бечуанеленд. На всех станциях туземцы торгуют циновками, бусами, плетеными корзинами и маленькими резными фигурками животных. Купила Розалинди из десяток этих зверушек. Антилоп, жирафов, бегемотов, зебр. Часа в три утра при подъезде к Булавайо к нам в купе вошел с иголочки одетый молодой человек, типичный герой музыкальной комедии про Дикий Запад, и поинтересовался у Арчи, куда мы направляемся. Проигнорировав слова Арчи, который в полусне пробормотал «чайно без сахара, пожалуйста», ковбой уже громче повторил свой вопрос, дав мужу понять, что он не проводник и не официант, а офицер пограничной службы. На что Арчи, он и не думал просыпаться, ответил, «В Австралию потом, сейчас в Солсбери». Мы в отеле «Водопад Виктория». Как же не хочется уезжать. И не только из-за водопада, хотя он великолепен и огромен. Никогда не думала, что тянется он на милю с четвертью. Уезжать не хочется из-за всего вместе взятого. Ни одной дороги, только тропинки вокруг первобытного леса. Нет им конца. Они сливаются с голубыми небесами, тонут в них. Превосходный отель, длинный, низкий, белый. Номера чище не бывает. Вокруг — пролочные заграждения. Отель упакован со всех сторон. Точно кусок свежего мяса, тщательно завернутого от малярийных комаров. Но и здесь от Белчера нет спасу. Прислал телеграмму, чтобы мы срочно возвращались в Кейптаун через Требует? Довести до ума программу и немедленно ему телеграфировать. Значит, он, слава богу, все же успел на Софокл. 9 апреля. Отплыли на Энея из Кейптауна. В Аделаиде громоверца, как я прозвала Белчера, не было, но он оставил нам целый ворох писем, где сообщалось, что он уехал в Бельбурн, и что мы должны, прежде чем плыть на Тосманию, обязательно с ним встретиться. Мельбурн Белчер опять мучается от боли в ногах, но ведет себя тихо. Как же он бывает несносен! Сегодня утром он хуже некуда. Сидит у себя в номере, мрачен, как туча, ничего не ест, кроме хлеба с молоком, и на всех рычит. Я предложила перевязать ему ногу, и он ответил с присущей ему вежливостью. «Неужели, черт побери, нельзя оставить меня в покое?» Едет он на Тасманию или нет, Белчер не говорит и денег на нашу поездку не дает тоже. В Лонстоне нас ожидали очередные неприятности. В ратуше нам пришлось несколько минут подождать, пока пошлют за мэром, и Белчер взорвался в очередной раз. Когда мэр вежливо спросил у него, кто он и чем занимается, Белчера чуть апоплексический удар не хватил. Нас отвели в клуб комиважеров и угостили имбирным пивом и лимонным соком. Белчер же продолжал дуться и бормотал. «Здесь мне больше делать нечего. Завтра же утром возвращаюсь в Мельбурн. По счастью, его попросили произнести короткий спич, и это ненадолго привело его в чувство. Но на вокзале его ждало еще одно горькое разочарование. Билеты, которые нам взяли, были не в салон-вагон, а всего-навсего вагон первого класса. Он и вправду считает себя королем, или по меньшей мере лордом Нортклиффом. Австралийцы не переносят чванства, они очень славные и добрые, и ужасно гостеприимные, но им не нравится, когда задирают нос и обижаются по любому поводу. В австралийской природе есть что-то суровое, аскетичное, все кругом какое-то сине-зеленое, иногда почти серое. Огромные деревья стоят окольцованные и мертвые. Они, как привидения, белые сверху донизу, с белыми раскачивающимися ветвями. Леса здесь такие девственные, что кажется, будто в чащем прячутся нимфы. поди их поймай. На следующий день опять была в музее, разглядывала черепа и скелеты и слушала экскурсию про историю аборигенов. Мне показали посмертные маски нескольких аборигенов, а также целую коллекцию рисунков и акварелей с изображением Тасмании столетней давности. Есть среди них очень недурные. Делались рисунки на бледно-желтой и серой бумаге, а потом раскрашивались. По возвращении с Тасмании Белчер решил навести экономию. Обедал в клубе, чтобы сэкономить шиллинг, но перед отъездом забыл сдать в гостинице номер, его оставили за ним, и ему пришлось по возвращении за него платить. Из бережливости он теперь больше не пьет и настаивает, чтобы члены нашей делегации за выпивку платили из своего кармана. Все этому воспротивились. Все, кроме меня. Не переношу вкус алкоголя. Вчера дала интервью Мельмурской Хералд. Сфотографировали меня со всех сторон — северо-востока, северо-запада, с востока, с юга, с юго-востока, как Пекснефа на фоне собора в Солсбери. Сегодня прочла в газете, что с моих слов записал репортер. С раннего детства миссис Кристи раздумывала, какую ей сделать карьеру. Собиралась пойти в монастырь. В Новой Зеландии мне пришлось нелегко начать с того, что Арчи приняли за директора английского банка. Он и правда похож на Монтегю Нормана. Такой же худой и высокий, хотя моложе, и не ходит с таким неприступным видом. Во-вторых, я с утра до ночи играла с местными дамами в гольф и бридж, побывала на фабрике шерсти и была приглашена в качестве почетного гостя на прелестное импровизированное утреннее чаепитие как выразилась песная газета. Чаепитие в мою честь дал Кентерберийский женский клуб. К моему ужасу меня попросили произнести речь, я худо-бедно справилась. В газете на следующий день написали, что я с энтузиазмом расписываю красоты Новой Зеландии. И действительно, более живописных мест мне еще видеть не приходилось, особенно ущелья Атира, а также горячие источники и гейзеры в Роторвах. Места диковины, в воздухе пахнет серой, С земли поднимается кипящий пар. В бездонных котлованах булькает и пузырится грязь. Майори купаются и стирают свою одежду в горячих водоемах. 5 августа. Сегодня Розалинде три года, а мы в ганалулу Приехали рано утром, взяли такси и отправились в отель. Вдоль дороги пальмы и чудесные цветы, китайские розы. Красные, розовые, белые алиандры, гигантские ракитники, синяя свинчатка, пуансиметии. Они похожи на ракитник, только кроваво-красные. Побросали вещи и бросились в море. Волны плещатся у самых ступенек гостиницы. Радуемся жизни. Но не тут-то было. В первый же день на пляже так обгорели, что кричали от боли. У Арчи вся кожа покрылась огромными волдырями на спине, на плечах, на икрах. Ничего не может на себя надеть. Такая боль, такой зуд. Какие только средства мы не перепробовали. И кокосовым маслом натирались, и кремом с перекисью. Кончилось тем, что Арчи под хохот местных жителей полез в воду в пижаме. Дороги здесь превосходные, ухоженные, автомобиль у всех до одного, поток машин не иссякает до трех утра. Как же приятно видеть после унылых, невыразительных колониальных буржуа красивых, хорошо одетых людей. Прожили неделю в Муане и поняли, что с нас хватит, сняли коттедж на пути из города Вайкики и все оставшееся времени вылезали из моря, пили содовую со льдом, уплетали мороженые бананы и натирали обожженную кожу самыми экзотическими мазями райской жизни конец. Наступил сентябрь, предстоит встреча с Белчером в Канаде и режим строжайшей экономии. от тысячи фунтов у нас почти ничего не осталось. И накопилась усталость. Из Калгари переехали в Эдмонтон, из Эдмонтона в Регину, а из Регины — в Виннипег. В каждом городе не задерживались больше, чем на один день. Ночевали в нашем верном съемном автомобиле. Все эти города примерно одинаковые, вокруг куда не кинешь взгляд, безбрежные прерии, лысые равнины, как их здесь называют. Действительно, кроме пшеницы здесь нет ничего. В Виннипеге Арчи свалился с бронхитом, а Белчеру опять не повезло. В город прибыл генерал-губернатор, и про гороверство забыли. Белчер пришел в ярость. Он сидел у себя в номере и диктовал Бейтсу статью в Daily Telegraph, которую назвал Виннипег город Янки». Арчи плох, у него сильный жар и крапивница, он чуть не кричит от боли и раздражения. Ночью ему стало совсем худо, я вызвала врача, и тот сказал, что хотел бы посоветоваться с коллегой. Пригласил такого же старого идиота, как и он сам, представитель старой школы, то и дело терял стетоскоп. В Банфе Белчер, казалось бы, добился наконец своего. Когда он сошел с поезда, на перроне собралась огромная толпа, которая приветствовала его громкими криками. Увы, вскоре выяснилось, что ждали вовсе не его, а Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса, прибывших к тем же поездом. Ноябрь. Из-за болезни Арчи нам пришлось внести в маршрут изменения. Арчи, хоть он был еще очень слаб отправился с Бейтсом и Белчером в Ньюфаундленд, а я села в поезд и поехала в Нью-Йорк к своей тете Кесси. Я волновалась, как бы Арчи с наступлением зимы не заболел воспалением легких. И в то же время была рада, что расстаюсь с делегацией. Поскорей бы домой. Тетушка не отпускает меня от себя ни на шаг. Ни разу не дала одной погулять по городу. 1 декабря. Мы в Саутгемптоне. «За 10 месяцев мы проделали сорок тысяч миль», — написал Archie в «Таймс». «Мы выполнили нашу миссию с большим успехом. Нас повсюду принимали с огромным энтузиазмом, и мы полностью удовлетворены результатами нашего турне. Нам пришлось нелегко, но путешествие стоило того. Мы рады, что вернулись домой». День Благодарения мы отмечали на пароходе. Раскрыв меню праздничного ужина, и дважды подчеркнув свою подпись, Белчер процитировал Энеиду «Форсан, Эдхек, Олим, Мемениссе, Юбавит». Арчи под цитатой своего шефа и учителя подписал «Финис и Тинеру». Сноска. Возможно, наступит день, когда эти вещи мы будем вспоминать с удовольствием. Латынь. Конец путешествия. Latim.